Глава 7. Когда утром Мрей покидал спальню, Тейса ещё спала, уютно свернувшись калачиком, словно котёнок. Он поправил тонкое, почти невесомое одеяло, отогнал движением ладони с её щеки крохотный солнечный зайчик, просочившийся в щель между плотных занавесок и выскользнул наружу. Яркое солнце на синем, за bireзовом отливом небе разогнало вечернюю ненасть без следа. Только едва заметная дымка на востоке показывала направление ушедшего дождя. Быстро окунувшись в небольшой бассейн, рейпер оделся в лёгкую удобную одежду и бежал в один из бесчисленных маленьких внутренних двориков. Там по его приказу уже были вкопаны несколько толстенных в человеческий обхват стволов и прикреплены такие же могучие перекладины, на которых болтались массивные кожаные мешки с песком. Скоро звуки хлестких, словно выстрелы с корабельной пушки ударов заполнили гулкое пространство двора. Затем серия медленных и тягучих, как патока, движений и вновь каскад ударов на сумасшедшей скорости. Понятно, что такое не могло остаться незамеченным во дворце, переполненном гостившими и служивыми дворянами, слугами, челядью и различного рода прихлебателями. За тренировками Графа Ратонга и Гассари из-под тишка наблюдали многие. Кто-то кусал от возделения губы, глядя на это сильное, словно скрученное из стальных канатов гибкое тело. Кто-то недовольно хмурился, размышляя на тему горских забав, а кто-то от бессилия и ярости набухал чёрной злобой. Иделию прервал захлебывающийся от бега молодой клирик из свиты Кевилгара. Он влетел в узкий колодец с двора, словно вихрь, и некоторое время бессмысленно кружил по нему. «Граф! Граф!» — задыхался он. Рэй перехватил его на очередном галсе и, встряхнув немного, дождался появления осмысленности на лице, после чего строго и повелительно спросил «Ну?» «Да медик Кевилгар приказывает тебе срочно явиться к нему!» «И чего он от меня хочет?» Забуксовавший от такого странного вопроса клирик, захлопнул рот и, видимо, отключился. Глаза его вновь утратили осмысленное выражение. «Системная ошибка!» Непонятно, по какому поводу пробормотал Рэй и вылил на служку ведро холодной, словно лед воды. «Перезагрузка!»